Неприятный сон. 26 Шавваля 1046 -го года Хиджи. 23 марта 1637 -го года от Рождества Христова. Мурат проснулся весь в поту, с сильнейшим сердцебиением, судорожно хватая ртом воздух. Однако ужас пережитого кошмара отступил не сразу. Отбросив одеяло из тончайшей верблюжьей шерсти, ночи были еще прохладные. И не обращая внимания на раскинувшуюся на ложе невольницу, встал и подошел к окну. По парку уже деловито основали бастанджи. Примечание: бастанджи садовники, элитное янычарское соединение, выполнявшее несколько важных функций, среди прочего внешнюю охрану повелителя правоверных, ликвидацию ставших неугодными ему чиновников халифата. Однако молодежь этого подразделения, в числе прочего, следила за состоянием парков при дворцах султана, откуда, собственно, и произошло их название. Деревья успели отцвести и покрылись листвой, как бы стремясь порадовать глаза халифа своей зеленью и красотой. Однако в данный момент радоваться ему не хотелось. Слишком свежи были впечатления, полученные в кошмарном сне. Неужели этот сон — результат распития вина? Пророк его, конечно, пить запретил, но раньше-то не раз и не два, куда больше выпивал, и ничего подобного не случалось. Да что может случиться от небольшого кувшинчика сладкого вина? Для нестарого и крепкого мужчины это смех один, а не пьянка. С этим беспорядком в стране, если не буду расслабляться, с ума сойду». Гашиш душа не принимает, как раз от него у меня кошмары всегда были, из-за чего и употреблять перестал. Вино же всегда согревало душу, помогало расслабиться и отдохнуть. Везде будто не Аллаха законы, данные нам пророкам, а шайтановы стремятся исполнять. Стоит отвернуться, уже воруют или иным способом пренебрегают обязанностями мусульманина предписанными нам шариатом. Сколько им головы не рубить, не помогает. О, Аллах, они, кажется, и безголовые готовы пренебрегать твоими наставлениями. Мурат, скользнув взглядом по оставленному ложу, невольно поморщился от распутной позы наложницы-гречанки, спавшей, раскинувшись, задранной ночной рубахой. Женщина и во сне не должна забывать о правилах поведения, предписанных ей пророком. Да в утехах она была старательна, но неубедительно. Решено больше ее сюда не приглашать, а как только выяснится, что никаких последствий ночи со мной у нее нет, выдать замуж за какого-нибудь пашу. Султан сам налил себе гранатового сока и залпом его выпил. Кошмар прогнал сонливость. Он понимал, что сегодня ночью ему уже не заснуть. Сходить, что ли, проверить посты? Недели две их ночью не тревожил. Не распустились ли бездельники? Без присмотра так и норовят напиться или обкуриться прямо на страже. Казнишь, казнишь, а толку чуть. Будто им свои головы не жалко. Халиф посомневался немного, сна не было ни в одном глазу, но тело еще не проснулось, им владели пока ночные расслабленность и лень. Крепкий 28-летний мужчина, он и по внешнему виду резко отличался от других падишахов. Не было в нем ни капельки жира, пуды которого обычно свисали с султанских боков и живота. В лице было легко заметить свойственное ему ум и решительность. Он сумел поставить дело так, что впервые за последние десятилетия не султан боялся янычар, а воинов аджака начинало пробирать дрожь при одном его появлении. Для наведения хоть малейшего подобия порядка пришлось увеличить штат стамбульских палачей без того не маленький. Его боялись и слушались. Да, пойду и проверю караулы. «Нельзя давать им расслабляться, а то, не дай Аллах, в их пустые головы могут проникнуть нежелательные мысли. Нет, я себя за яйца хватать не позволю. Лучше сам всем злоумышленникам их поотрываю». Примечание. Предшественника Мурада, его брата Османа II, мелькнувший между ними дурачок Мустафа, не в счет, свергли с престола и задавили. Однако и Осман был нетипичным султаном. Сильный физически молодой человек оказал отчаянное сопротивление убийцам, не давая себя душить. Тогда один из убийц, Сипахи, схватил Османа за промежность. Тот потерял от боли возможность к сопротивлению и был удавлен. Громко хлопнув в ладоши, Мурат позвал евнухов-прислужников. Краем глаза заметил, что испуганно вскинувшаяся наложница Имя ее он уже забыл, поняв, где находится, оправила одежду, приняла позу, приличествующую исламской женщине, а не распутной девке. Приказав увести женщину обратно в Сираль, Мурат повелел себя одеть. Пока Евнухи его облачали, он стал прикидывать, куда пойти для проверки, чтобы там его не ждали. Если захочу не две орты, затеявшие заговор против брата, половину их распущу. Рабы должны повиноваться хозяину, а не покушаться на его жизнь. И если понадобится, я их гавкать, подобно нечистым животным, заставлю. Но порядок на виду. Мой порядок.